Двухтысячный. Самоубийство главного военного прокурора. 21 августа около двух часов ночи соседи дома номер 136 по Красной улице Станицы Голубицкая Краснодарского края услышали выстрел. Приехал наряд из Темрюкского РОВД, который нашел труп бывшего главного военного прокурора СССР. Он выстрелил в голову из наградного револьвера. Никакой предсмертной записки не было. По официальной версии, Александр Филиппович Катусев, работавший в конце 80-х годов заместителем генерального прокурора СССР последствию и курировавший деятельность бригады Гдляна Иванова, был смертельно болен и решил покончить жизнь самоубийством. Роковую роль могли сыграть семейные неурядицы. Сотрудники милиции не раз задерживали сына госсоветника Владимира за ношение холодного оружия и по подозрению в квартирном грабеже. Кроме того, незадолго до этого он потерял жену. Последний раз я общался с Катусевым примерно за год до его ухода, осенью 1999 года. Он, памятуя о нашем сотрудничестве десятью годами ранее в работе над сборником «Процессы гласности «Мафия. Противостояние», предложил мне поработать над мемуарами, по аналогии с книгами «Пирамида 1» 1989 год и «Мафия. Времен беззакония» 1990 год. которые мы опубликовали с Тельманом Гдляном. Сказал, что будет, мол, сенсация и вся правда о Боливии и Щелкове. Я, увы, отказался. Во-первых, я помнил Александра Филипповича как крайне осторожного юриста, который был любезен и словоохотлив в застолье, но когда дело доходило до того, чтобы завизировать текст, марвел все то, что не мог подтвердить документально. А во-вторых, это было время серьезной информационной войны между Борисом Березовским и Юрием Лужковым, И я был рекрутирован для работы над проектом «Московская Комсомолка», который официально был позиционирован как еженедельное приложение к газете «Новые известия». Но ну и, наконец, связи экс-прокурора с авторитетными бизнесменами загнали его в угол. Было очевидно, что он хочет вновь обрести статус публичной фигуры политического толка. У него были какие-то левые дела с Жириновским в Ираке, в которые юристов втянул владелец одного из сыскных агентств Валерий Пустовар. Последний партнерствовал с родичем Саддама Хусейна, соучредителем компании «Иракнефть».